«Рэморни, я буду действовать по поговорке самого Дугласа. Лучше слушать пение жаворонка, чем мышиный писк». «Нет, я должен сбросить путы с ног и рук». «Лучше места не найти, чем Фолкленд», — ответил Рэморни. «У меня довольно храбрых ёминов для защиты замка. А если вашему высочеству вздумается его оставить, — Сел на коня и скачи к морю, с трех сторон до берега рукой подать. — Хорошо тебе говорить, но мы там помрем со скуки. Ни затеи, ни музыки, ни девчонок. Эх, вздохнул беспечный принц. — Простите, благородный герцог, но хотя леди Марджери Дуглас, подобно странствующей даме в романах, отправилась взывать о помощи к своему суровому отцу, «Некая девица, и миловидная, сказал бы я, и, несомненно, моложе герцогини, уже сейчас находится в Фолкланде или же на пути к нему. Вы не забыли, Ваше Высочество, перцкую красавицу?» «Забыть самую хорошенькую девчонку в Шотландии? Ну нет! Я также не забыл ее, как ты не забываешь, что сам приложил руку в том деле на Кэрфью-стрит в ночь на Святого Валентина». «Приложил руку, ваше высочество? Вы хотите сказать «потерял руку»?» «Как верно, что мне никогда не получить ее назад, так верно и то, что Кэтрин Гловер находится сейчас в Фолкленде или скоро прибудет туда. Впрочем, не стану льстить вашему высочеству, уверяю что она ждет там встречи с вами. Она, сказать по правде, располагает отдаться под покровительство леди Марджори». «Маленькая предательница», — сказал принц, — «она тоже приняла сторону моих противников? Нужно ее наказать, Рэморни». «Ваша милость, надеюсь, сделает для нее наказание приятным», — подхватил рыцарь. «Право, я бы давно стал исповедником крошки, но она всегда дичилась меня». «Не представлялось случая, лорд возразил Рэморни. «Да и сейчас не до того». «Почему?» «Я совсем не прочь развлечься, но мой отец...» «Его жизни ничто не угрожает», — сказал Рэморни. «И он на свободе, тогда как вашему высочеству приходится томиться в узах. В узах брака и в узах тюремных, знаю. А тут еще является Дуглас» и ведет за руку свою дочь, столь же надменную, с тем же суровым лицом, как у него самого, только что помоложе». «А в Фолкленде скучает в одиночестве прелестнейшая девушка Шотландии», продолжал Рэморни. «Здесь покаяние и плен, там радости и свобода». «Уговорил, мудрейший из советников», воскликнул Роций. «Но запомни» это будет моя последняя шалость надеюсь что так ответил реморни когда вы окажетесь на свободе долго ли вам примириться с королем он все же ваш отец я ему напишу реморни дай сюда все что нужно для письма нет э -э -э, не могу облечь свои мысли в слова пиши ты за меня вы забываете ваше высочество сказал реморни указывая на свой обрубок. «Ах, опять проклятая твоя рука, как же быть?» «Если угодно вашему высочеству», — ответил его советчик, «можно воспользоваться рукой аптекаря, мастера Двайнинга. Он пишет лучше всякого монаха». «Ему известны все обстоятельства? Он в них посвящен?» «Полностью», — ответил Рэморни, и, высунувшись в окно, Кликнул ждавшего в лодке Двайнинга. К шагам, ступая так тихо, словно боялся раздавить под ногами яйцо, лекарь вошел в зал и, потупив взор, весь съежившись в благоговейном страхе, предстал перед принцем шотландским.